Глава 31. Маргаритка. Боже, какая красота! В один голос ахует и Оксана, свадебный администратор, и Виола, хозяйка этого пафосного салона свадебных платьев, и Кира, мой новый телохранитель. С недавних пор, как я перешла на короткие платья, у меня резко сменился состав охраны. Рустам ушел в бессрочный отпуск. Вместо него рядом со мной вечно крутились то Кира, то Марина. Две этакие командос, как их частенько показывают в американских фильмах, когда заходит речь о женщинах, служащих в армии. Крепко сложённый, подкачанный, глянешь на такой и поймешь, что она не только коня на скаку остановит, но и зубы ему пересчитает при необходимости. В общем-то, это было все, что поменялось в моей жизни с того момента, как я решила довести своего вынужденного муженька до ручки. Он не доводится. Я смотрю в зеркало и пытаюсь смотреть именно на платье. Красивое, белое, роскошное, если быть уж до конца откровенной. И я в нем настоящая фея. Оксана восторженно обходит меня вокруг. Но платье не касается даже кончиками пальцев. Владислав Каримович глаз от вас не оторвет. Сомневаюсь. Если бы дело было только в той тряпке, что на мне надето. Но вряд ли хоть кто-то готов сейчас слушать мое нытьё на эту тему. Да, я и представляю, как оно звучит. Девочки, меня совершенно игнорируют, мужчина, которого я по-настоящему ненавижу, и мне это до слез обидно. Вот уж правду говорят, чем меньше женщину мы любим... Нет, ну идиотка же, скажите. Столько времени тратить ежедневно на макияж, чтобы скрывать следы постепенно заживающих синяков, на подбор такого платья, чтобы резало глаза на чертовы укладки, а Ветрову просто плевать. Ни единого слова, ни единой попытки сближения, ни единого прикосновения. А до Мантьева у него там все ниже пояса, что ли? И как он спрашивается, собирается заниматься вопросом наследника? Ну, что скажете? Покашливает Виола. Возьмете это или нам еще поискать? Еще. Нет, еще несколько примерок я не переживу. Сколько их сегодня было? Десять-пятнадцать? Понятия не имею, как я выжила после этого. Да, честно говоря, вряд ли мы найдем что-то лучше. В этом платье я сама себе нравлюсь. Смотрюсь статусной невестой. Что ж, Ветров же хотел там всем показать, какую красивую он выбрал куклу. Вот в этом я ему и пригожусь. Тошно. Не хочу этого. Не хочу удовлетворяться восторгом только лишь его гостей. Хочу его восхищение, Любования, чувств, наконец. Больше ничего внимания мне не нужно. Рита, Рита, у тебя твои твоих хотелок ничего не треснет? «Берем это...» — устало заключаю я, еще двадцать минут стою, ожидаю, пока платье подколет на мне так, чтобы оно идеально сидело по фигуре, и только потом иду в примерочную, чтобы, наконец, снять себе это белое проклятие. Платье отправляют к дизайнеру, это штучный экземпляр, и его будут подгонять для посадки сантиметра в сантиметр. «Постарайтесь не забеременеть до церемонии», — подмигивает мне Виола. Я ограничиваюсь вежливой улыбкой. «Разве что ветром надуют. Я должна раздражаться этому намеку. Я знаю, а меня одолевает смертельная тоска. Все думают, что я что-то там значу для ветрова, а я уже почти привыкла к нашим прохладным, отдающим Нафталину формальности диалогам, к тому, что он может в моем присутствии не отрывать глаз от своих бумаг. Ничего, у меня впереди еще один вечер, еще один ужин, еще один тур. Моя ставка сегодня изумрудно-зеленого цвета, интригующий вырез каре с рядом мелких жемчужных пуговичек от декольте и до самого нижнего края подола. Даже я, глядя на него, думала только о том, как медленно можно эти пуговки расстегивать и с какой стороны лучше начать. Сверху? Снизу? С обеих, интересно. Может быть, хоть оно сработает? Надежда умирает последней. Каждый вечер все происходит по одному шаблону. Я принимаю душ, убиваю больше часа времени на укладку и макияж. Никогда еще я так не заморачивалась. Синяки на лице почти сошли на нет, но даже с блеклыми желтоватыми следами я воюю как с самыми лютыми врагами. Прячу под тонким слоем корректоров и тональника так старательно, как иные представительницы рода Евы скрывают складки на животе. Я не профи, получается так себе. Да и арсенал косметический у меня не сказать, чтобы крутой. Но не пользоваться же мне кредитка Ветрова, да? В этот раз все по-другому. Когда я возвращаюсь из магазина, в на меня уже встречает Ветров. Ожидающий, не в одиночестве. При виде меня с дивана вскакивает пухленькая девушка и парень с красными волосами, выбритыми на виске. Что-то случилось? Я инстинктивно отступаю на шаг. Эти двое смотрят на меня, оценивающие, примерно так же, как смотрели бы два повара на теленка, мысленно расчленяя его на стейке копченой ребрышки. «Особый вечер», — отрывисто Ветров. «Эти двое тебя подготовят. У вас полчаса. Не задерживайтесь». «Особый? Насколько особый? Есть ли дроскот? У Ветрова замирает лицо. Сквозь маску бесстрастности явственно проступает концентрированное раздражение. «Я что-то не так сказала?» «Похрен!» — наконец роняет он. Мне абсолютно похрен на тот дресс даже если он у Тагира и имеется. Надень то, что готовила для меня. Ты ведь готовила? Я торопливо киваю. Хоть какое-то будет удовольствие от этого идиотского вечера. Ветров морщится. Поторопись, цветочек, у нас уже двадцать шесть минут на чудо осталось. Отец не любит опозданий. Что ж, значит, семейная встреча? Пожалуй, я бы выбрала для такого мероприятия что-то иное, но Влад ведь четко сказал о критериях отбора наряда. Одеваться для него и ни не для кого больше. Я быстренько меняю платье, и вокруг меня начинается полноценная кутерьма. Пухленько девушка успевает рассыпать по моему туалетному столику десяток кистей и совершенно бесконечное количество тюбиков и коробочек. Парню пришлось довольствоваться кроватью для всего тысячи щеток для волос и средств для укладки. «Нет, это просто что-то с чем-то!» — ворчит девушка. «Полчаса! На работу! Нам!» «Не ворчи, Аль! Девочка-то у нас просто сказочная!» — насмешливо фыркает парень, виртуозно накручивая прядь моих волос на широкую щетку. Ты вспомни, каково на неделе моды. Сколько раз за час там нужно сменить мейк, укладку? Тут целых полчаса. Считай, на расслабоне работаешь. Ветров вас где-то похитил? Осмеливаюсь задать вопрос. Визажистка переглядывается с коллегой, ухмыляется. Нет, просто ввалился полчаса назад в наш салон и потребовал парикмахера и визажиста собираться на выездное задание за тройную плату. Да, это все очень в духе Ветрова. Кто же спорит, если мужчина так хочет распрощаться со своими деньгами? Хихикает Аля. Ради такого случая я даже готов потерпеть, что он назвал меня каким-то прикмахером! суфлерским шепотом комментирует парень. Его пальцы в моих волосах творят что-то совершенно невообразимое. Никогда не видела таких ловких рук, которые так быстро способны наколдовать на голове сложную косу с мелкими приплетами. Ох, эти волосы, эти волосы! мурлычит этот колдун. Детка, бросай мужа, иди к нам в модели. Мы тебя раскрутим, будешь звезда. Брось мужа, Дэн. Что это за вредные советы? подтрунивает Аля, попутно сдавая мне имечко своего коллеги. «Этот тип ведь не в твоем вкусе. Как знать, как знать», — посмеивается Дэн. «Иные мужики таковы, что вкусы сами под них подстраиваются. Господи, какие же они экзальтированы, эксцентричны на своей волне». «У вас вышло время», — мрачно покашливают от двери, и я с трудом не дергаюсь в ту сторону. «А мы уже закончили». Стилист и визажист отскакивают от меня, будто за прикосновение ко мне полагается расстрел. Я смотрю на себя в зеркало и не могу поверить. В легкой дымке пудры скрылись даже намеки на следы побоев. На веках смешано с десяток оттенков тени не меньше, но именно из-за них глаза кажутся глубже и больше. И сама я вдруг превратилась в какую-то изысканную леди, слегка эфемерную, но завораживающую. Я боюсь поворачиваться к ветру лицом, боюсь, что от любого движения мой мираж рассыплется, и он увидит, что это не я. Только подделка подстоящую женщину. А потом я сталкиваюсь с ним глазами в зеркальной глади. Сердце пропускает удар. Взгляд моего мужа меня не отпускает, буквально прошивает меня насквозь, заставляет только крепче вцепиться в нежный подол зеленого платья. Ему нравится? Нравится или он сам удивляется тому, как из незрачной меня можно сделать роскошную диву? Оплата вам переведена, проваливайте с Богом. Хрипло роняет ветров, и визажистка с напарником испаряются практическим мистическим образом, оставляя нас одних, наедине. Влад шагает в мою сторону, опускает тяжелые ладони на мои плечи, снова заставляя абсолютно каждую молекулу моей души сжаться в крошечную точку. Сегодня он на меня хотя бы смотрит. Уже достижение. «Нам пора?» — порываюсь встать, но ладони ветра удерживают меня на месте. «Минутка у нас есть». «Минутка для чего?» Мне хочется спросить, но, как и прежде, нанизанная на его взгляд, как на булавку, я боюсь даже лишний раз вдохнуть, не то что сказать лишнее слово. Могу себе представить, сколько ядовитых мыслей он сейчас не озвучил. Наверное, выбирает самую убийственную. «Пожалуй, мне нужно достать пистолет из сейфа», — задумчиво произносит Ветров, и я пару секунд подтормаживаю, чтобы понять смысл этой реплики. «Бесполезно, не догоняю». «Зачем?» «Затем, что тебе чрезвычайно сложно не хотеть, Маргаритка». Криво ухмыляется Ветров, и ярко синева его глаз кажется освежающей морской волной, ласкающей мою кожу. И я сомневаюсь, что даже кольцо на твоем пальце послужит должным щитом от озабоченных придурков. Только угроза, что я им что-нибудь отстрелю, и то не стопроцентная гарантия. Хорошо, что от тебя у меня нет щита, правда? И я выдыхаю это не смело, тут же пряча глаза за вуалью ресниц. А пальцы Влада крепче сжимаются на моих плечах. Ой, ли! Коротко фыркает он. Что он имеет в виду? Хорошо ли? Или намекает, что щит у меня есть? Что-то я его не наблюдаю. Закрой глаза. Это требование застает меня врасплох. я, как и всегда, вглядываюсь в лицо Ветрова, чтобы понять, что он задумал. Бесполезно. Он только смотрит на меня все с той же кривой ухмылкой, будто снова испытывает. С закрытыми глазами непросто. Кажется, обоняние обостряется в несколько раз. Иначе почему у меня так шумит в голове только от одного запаха этого мужчины? Табак и кофе. Древесные ноты и черный перец в качестве верхних аккордов. Я всегда чувствовала этот запах на расстоянии, а сейчас очень хочу оказаться поближе к его источнику, к прохладной ткани белой рубашки. к мощной желистой шее. Пальцы Ветрова проходятся по моему подбородку, по моим губам, и от этого я вздрагиваю, как будто парализующий прожектор ударил мне прямо в лицо. Прости. Бархатный шепот Ветрова достается моему уху, и он почти что касается моей кожи губами. Совершенно никак не удержаться. Сделаем вид, что я случайно задел. Я не хочу, не хочу делать вид. Я хочу, чтобы он не удержался еще раз. Но что ему стоит, а? Моя кожа касается прохладный металл. Тонкая цепочка обвивается вокруг моей шеи, и горячие пальцы Влада почти обжигают мою шею во время застегивания замочка. А теперь открывай глаза, цветочек. Мягко просит ветров, и это действительно слышится именно просьбой и ничем еще. Это подвеска. Небольшая, но изящная подвеска на тонкой цепочке. Зеленый камни ограненный, как тонкие лепестки. Но, разумеется, кулон цветочек. А в виде чего еще-то ожидала Рита? Тебе к лицу изумруды. Вердикт Ветрова не заставляет себя ждать. Нужно дарить их тебе почаще. Не надо. Моя рука взлетает к горлу, но замирает, не прикасаясь к украшению, потому что я снова вижу в зеркале. На лицо моего мужа набегает туча, черная такая, густая. Тебе не нравится мой подарок? Тон вопроса неуловимо меняется. Нет, это не обвинение, а задаченность. Да, похоже на то. Нет, что ты. Я чуть опускаю руку, чтобы лучше разглядеть кулон. Он потрясающий и ужасно дорогой, ведь так? Не мои деньги, цветочек. Твоя задача пускать их на ветер. Я вижу искры смеха в его глазах, я слышу веселых чертей в тоне, и меня слегка попускает. Мы все-таки поедем или останемся? Нет такого числительного, чтобы описала, сколько надежды на последний сход теплятся в моей душе. Не хочу никуда ехать, остаться бы с ним, здесь, поужинать в приватной обстановке, а там, кто знает, в какую даль меня заведет нестерпимое влечение к этому мужчине, я бы хотела узнать. «Увы, ехать надо!» Ветров безжалостно расправляется с моими фантазиями. «Что ж, надо так надо. Надеюсь, он не потеряет этот свой настрой за вечер».